Амели почувствовала, что за ней наблюдают. Глаза ее встретились с глазами свекра, и ее потрясла счастливая улыбка старика. Она попросила Оскара, сидевшего по левую ее руку, налить ей воды и выпила весь стакан. — А голова болит все сильнее, и, кажется, жар у меня, — думала она. — Уйду потихоньку в зимний сад, и пока мужчины курят... Посижу там четверть часа. Может быть, легче станет. Подали жареных уток в кровяном соусе. Госпожа Бусардель, снова вспомнив о своих хозяйских обязанностях, взглядом напомнила метр Дателю, что это блюдо нельзя подавать на младший стол. Для молодежи предусмотрены были жареные цыплята. На больших семейных обедах стол для молодежи накрывали в бильярдной, между бильярдом и широким окном. И почти всегда там председательствовала бабушка Жули Миньон, кумир юных бусарделей. В распахнутую Настеж дверь оттуда доносились веселые возгласы и взрывы звонкого смеха. Амели прислушивалась. Материнскому ее слуху было так приятно различать в общем хоре любимые голоса, голос ее Теодора, ее Фердинанды, ее Эммы и даже тоненький голосок маленькой Луизы, которая теперь чувствовала себя так же хорошо, как и старшей. Все дети, которых Амелия родила от Викторена, отличались цветущим здоровьем. И тут вернулись мысли, ставшие наваждением. «Но ведь они не Буссардели? Кто же они? Кем их признают? Они мои, мои дети» уж этого-то, во всяком случае, не смогут оспаривать. Мне нетрудно будет добиться, чтобы брак признали недействительным и детей отдали мне. А благодаря дорогой моей крестной я достаточно богата, чтобы самой содержать и себя, и своих деток. Но какая участь их ждет? — Что с вами, Амели? спросил свекор. — Лицо у вас осунулось. Вам не здоровится? — Просто мигрень. «Не беспокойтесь», — и, заставив себя улыбнуться, добавила, «папа». На следующее утро ей пришлось отправиться на улицу Нотр-Дам-де-Шан, подготовить тетю Лилину к вступлению нанятой сиделки в свои обязанности. Женщина эта произвела на Каролину Буссардельные лучшие впечатления, и поэтому Амели могла обрисовать ее больной старухе в самых лестных выражениях но тетя Лилина, не видевшая племянницы со дня своих вынужденных признаний, не ответила на приветствие Амели и, не проявляя никакого интереса к предстоящей перемене, сидела в кресле вялая, унылая. «А кроме того, тетушка, — сказала ей Амели, — я хочу еще поговорить с вами относительно того разговора, который был у нас с вами позавчера, о Викторене. Вы, конечно, помните, тетушка, помните?» Старуха сидела молча, полузакрыв глаза, и как будто не слышала ее. Но Амели чувствовала, что она насторожилась. — Так вот, тетушка, хочу еще раз заверить вас, что вы можете быть спокойны. Я вас не выдам, никому не скажу, что это вы все сообщили мне. Тетя Лилина сидела, как кукла. — Тетушка, вы меня слышали, не правда ли? И, теряя терпение, госпожа Бусардель встала, собираясь уйти. «Вы слышали мои слова. Я это прекрасно знаю. Прошу извинить меня, но мне пора домой». Тетя Лилина открыла глаза и захныкала. «Дитя мое!» «Что, тетушка?» «Я хочу крыжо крыжовенного варенья». «Как?» «Вам же только что давали после завтрака». «Две большие ложки с бисквитами, размоченными в молоке». «Еще! Еще хочу варенье!» «Нет-нет, вам это вредно, желудок расстроится». В мутном, сонном и равнодушном взгляде параличной старухи вдруг блеснул гнев. Она еще раз пробормотала «Хочу варенье!» и вдруг захохотала и заплакала, Казалось, без всякой причины, что с ней случалось иногда после второго удара. «Ну хорошо, хорошо. Вам дадут варенье», — помолчав, сказала госпожа Бусардель.